Глава двенадцатая. Второй указательно контрольную точку организаторы установили на пирамидальной стеле, разительно контрастирующей с лесистой местностью. Вокруг колонны кружил ветер, мешающий участникам забраться на вершину. Наверх полезли Нивор и Джереми. Я бы тоже справилась, но Таф распорядился иначе. Сам он страховал парней, готовый подхватить обоих, если вдруг сорвутся. Раздобыв амулет, мы выбрали по три человека из каждой команды, активировали карту воздушников и узнали, где спрятана следующая подсказка. Дорога петляла в предгорьях, поросших лесом и перемежаемая ручьями, оврагами и ущельями. Вроде бы ничего особенного, если не знать, что каждый маршрут составлялся с тем расчетом, чтобы адепты как можно чаще использовали плетение родной стихии. В нашей команде не было ни одного воздушника, поэтому приходилось выкручиваться. Отдать должное, смекалки и опыту адептов старших курсов препятствиями проходили играючи. передвигаясь большим составом, реже сталкивались с хищниками, предпочитающими обходить опасности стороной, а с большими тварями расправлялись быстро за счет сильных магов, грозных питомцев и зоркой разведки, заблаговременно предупреждающий о приближении монстров. Трофеи доставались тому, кто наносил очередной зверюге смертельный удар. Парни с боевого не брезговали накопителями, шкурами, когтями или же внутренностями, востребованными алхимиками и зельеварами. Для хранения использовали безразмерные сумки и специальные артефакты-собиратели, похожие на тот, что выдало мне мизбри. Я не забыла о просьбе и наполняла шкатулочку теми ингредиентами, на которые срабатывал поисковик. Только главный компонент зелья, который я принимала последние дни, еще не попался. Напряженная обстановка и постоянное ожидания нападения держали нас в тонусе и не давали расслабиться. Я ехала сзади Квирина и Коша, невольно радуясь тому, что избавлена от общения с Марком. Ведь может он быть нормальным, когда хочет. За время пути принц показал себя опытным командиром, умеющим хладнокровно действовать в сложных ситуациях. На его счету ни одна хищная тварь, обломавшая зубы наш отряд. Тав ему не уступал, но действовал осторожнее, просчитывая ходы и не рискуя без необходимости. Вечерело, когда мы достигли озера, возле которого надлежало раздобыть второй указатель. Первое, что насторожило отсутствие животных поблизости. Обычно к водоемам проторены тропки, по которым звери подбираются, чтобы отолить жажду. Вторым звоночком стали раздробленные и выбеленные кости, усыпавшие пологий берег. Разумеется, магический амулет находился в самом эпицентре опасного места, на каменном валуне, возвышающемся на середине озера. Наверное, адептам предлагалось использовать левитацию, чтобы преодолеть препятствия, но, увы, никто в команде таким заклинанием не владел. Проверку озера на вшивость неожиданно обеспечила царапка, которая с радостным клекотом бросилась в воду. Я испугаться не успела, как в воздухе затрещали боевые заклинания а безмятежная серебристая поверхность вспучилась от подлетающих и клацающих острозубыми пастями хищных рыб. Они облепили бедную виверну, которая ринулась на берег, стряхивая себя кусачих прилипал и поджаривая их огненными плевками. И этих тварей кишело столько, что шагу нельзя было ступить, чтобы тебя тут же не обглодали. Даже кому водный житель и тот постерегся лезть к летучим пираниям? «Какие будут идеи?» — пробормотал Марк, озадаченно почесав макушку. «Испарить это озеро, а тварь перебить!» — брезгливо произнес Суэр, палкой ковыряя полудохлую ребятушку. «Слишком затратно вбухивать в уничтожение магический резерв!» — отмел предложение адепта Ктвиан. «Эта задачка для отряда воздушников приготовлена, значит, имеет другое решение». «Так-то ну так!», -то оно так. — согласился Нивор. — Но я, как водный маг, вижу в этом серьезную проблему. В озере чувствуется нечто магически сильное. Это полуразумное существо, либо измененный источник, который защищает себя как может. Пираньи — не единственные обитатели водоема. В глубине прячутся особи крупнее и смертоноснее. Пока они воспринимают нас нейтрально, как пищу, На гибель рыбешек не обращают внимания, но стоит заподозрить угрозу, как оно атакует». «С чего ты взял?» — возмутилась Арвин. «Откуда тебе знать, как поступит неизвестная тварь?» «Вода обладает памятью», — маг грустно улыбнулся. «Хотел бы я ошибиться, но только не в этом случае. Мое мнение — атаковать нельзя». «А как тогда добраться до этого мулета?» — озадачился Джер. «Сделать требушет, пристреляться и забросить кого-нибудь на валун?» «Идея стоящая, если готов пожертвовать кем-то из команды», — буркнул Аврелиус. «Обратно, как предлагаешь возвращаться в плавь? Попробуй, удержись на мокром камне, когда тебя закинут. Там даже крюк зацепить некуда, чтобы натянуть трос». «Вообще-то не такая уж безнадежная идея», — возразила я. Если размягчить породу огнем и вбить крюк прямо в камень, а веревку закрепить повыше, чтобы не провисало, то можно по ней перебраться на берег. Тогда я пошел рубить деревья. А вы решайте, кого запустим в полет над озером с рыбами, способными обглодать человека за пару минут, буркнул Кин и направился к лесу. Тут нужен адепт стихии огня, легкий и ловкий, чтобы провернуть такой трюк. Принц критически оценил своих ребят и покачал головой. Мои не подойдут, слишком крупные и тяжелые. А я плавать не умею, май испуганно кикнул. Поверь, если сорвешься и упадешь в воду, это умение не понадобится, мрачно усмехнулся Нивор. Не трясись так. Лекаря никто не пошлет на столь опасное задание. Да и маги огня ты не владеешь. Я иду. Вызвался магистр и принялся снимать лишнюю экипировку. Тав, не нужно!» — остановила его. «И так понятно, что это задание как раз для меня. Я предложила мне выполнять». «Фэлл, нет!» — категорично отрезал Вильгросса. «Не волнуйся, я справлюсь!» — подошла к мужу и заглянула ему в глаза. «Джер и Сойер тяжеловаты для этого задания, а у меня с собой защитные амулеты и магия, Плюс имеется опыт по борьбе с морскими гадами. Я девять лет прожила на побережье и не раз помогала отражать нападение тварей. Приготовлениями занимались, пока не стемнело. Ребята рубили мечами деревья, обтесывали стволы и крепили их между собой веревками, сплавляли магией. Ветки пригодились для костра и обустройства ночлега. В безразмерных сумках у нас хранили спальные мешки и продукты, из которых мы с Арвин приготовили ужин. Питомцы набивали желудки самостоятельно, охотясь на тварей в округе. Хорошо, что воду мы набрали по дороге в ручье, а то к озеру ближе, чем на два метра, приближаться не стоило. Тав с Марком распределили между нами дежурство. Мне выпали три часа до полуночи в паре с Маем и Нивором, с которыми я успела сработаться. Затем шел черед Ксандра с Харазаром, Джереми и Арвин. Последними в караул заступали Марк, Тав и Сойер. Ребята улеглись у костра и сразу уснули, вымотавшись за день. А я посидела рядом с ними немного и отправилась проверить животных, расслышав подозрительный шум. Следом подорвался с места май, явно намереваясь поговорить. Нивор только хмыкнул и устроился на речном песочке у берега, пренебрегая опасностью. Магов воды тянуло к стихии. Находясь поблизости, они легче восполняли потраченный резерв. Фел, ты ведь не рассказала мужу правду?» Начал Каллерс непростой разговор. «Так нельзя, он должен знать». Не нашлось подходящего случая. Поморщилась, понимая, что лекарь прав. «Я обязательно расскажу. Завтра, когда достану второй указатель». «Ты ведь понимаешь, что подвергаешь опасности не только себя?» «Понимаю, и поэтому буду осторожной. Если Таф узнает, то не отпустят меня. Значит, рисковать придется Джеру или Сойеру. Эх, если бы царапка не боялась летать, все было бы намного проще». «Кто знает», — философски заметил парнишка. «Ты устала? Давай подлечу». «Побереги лучше силы». Отказалась от помощи. День выдался непростым, но не тяжелее обычного. На тренировках мы посерьёзнее выкладывались, и ничего, выжили как-то. Кстати, ты не спрашивал, справится ли Сцилла с озерным монстром? Нет. Я не увидела в темноте, а скорее почувствовала, как парень покачал головой. Она считает, в глубине прячется кто-то похожий на нее, из нижнего мира, беспощадный и злой. Он не нападет, потому что не голоден. В Эльсарионе полно пищи. Существо отъелось на магических тварях, что сами прыгают в пасть. Поэтому мой тебе совет — если есть возможность не использовать магию, лучше не используй. Спасибо, Май. Ты настоящий друг. Я обязательно прислушаюсь к совету. Пожалуйста. И помни, фэл ты обещала. Каллер свернулся к костру, чтобы подбросить дров, а я осталась с царапкой и другими питомцами. Прошло не более пяти минут, когда послышался еле различимый шорох шагов. «Как ты? В порядке?» Не оборачиваясь, спросила у темноты. «Можешь не переживать. Я за вами присматриваю», — отозвалась Анна. «Ляг, поспи. Я уже обошла лагерь, и никакой опасности не обнаружила. Если жрецы и Иршаля идут за нами, то держатся на отдалении, чтобы я не засекла. Я бы с радостью, да только не усну». Примастилась возле Виверны, согреваясь теплом ее тело. «А какой тайне вы говорили с лекарем?» поинтересовалась девушка. Калерс не паникер, не стал бы переживать из-за ерунды. «Анна, может, тайна на то и тайна, чтобы никто о ней не узнал?» Тонко намекнула, чтобы она не совала нос в чужие дела. «Если от этого будут зависеть наши жизни, то я бы не хотела неприятных сюрпризов», — справедливо заметила Лиру. «Нет, это касается только меня и Тава». Впрочем, завтра ты и так все узнаешь. Перед стартом игр выяснилось, что я беременна. Май лекарь сразу увидел во мне изменения. Открылась девушке. Мы с мужем повздорили за неделю до этого и практически не разговаривали, а потом все так завертелось, что я не нашла подходящего момента, чтобы рассказать. Вот так новость! Поздравляю! Анна обняла меня в порыве чувств. Но Калер прав. Лучше бы ты сразу открылась мужу. Чем дальше, тем сложнее будет. Может, я достану указатель вместо тебя. Наверняка у Арвин при себе амулет с иллюзией. Спасибо, что предложила, но я справлюсь. Добраться до камня не сложнее, чем пройти полосу препятствий на полигоне. Только под ногами вместо условного противника живые монстры. К тому же, может, у одной крылатой нахалки совесть проснется, толкнул локтем Виверну в бок, и она вспомнит, что умеет летать. «Сколько уже пробовали, уговаривали, она ни в какую!» «Смотри сама!» Девушка хмыкнула, наблюдая, как царапка недовольно водит мордой. «У тебя был шанс решить проблему иначе?» «Может быть!» Я беспокойно огляделась и вздохнула. «Но мне кажется, основные трудности еще впереди!» «На принца намекаешь?» — догадалась Анна. «Не только!» Кивнула, не рассчитывая, что девушка разглядит движение в темноте. Еще в лесу прячутся твои соратницы, а последует у темные маги и эршаля. Мы обязательно разберемся со всеми. Лиру крепко стиснула мою руку. Ну, мне пора. Кажется, водный маг решил проверить, не замышляешь ли, чего ты и тут одна. Анна растворилась в темноте, а в ночной тишине я расслышала шаги Нивара. Мы перекинулись парой слов и разошлись, чтобы обойти лагерь. Я решила взять чуть больше радиус и отошла дальше, чем следовало, когда сработал поисковик ведьмы. Древосил я нашла в расщелине на склоне крутого оврага, с дна которого тянула сыростью. Пришлось воспользоваться веревкой, чтобы спуститься и разместить артефакт-собиратель рядом с растением. В темноте оно отсвечивало зеленым цветом и выглядело жутковато. Как и проинструктировала мисс Бри. Когда я поставила шкатулку рядом с нужным кустиком, тот благополучно переместился внутрь. «Вот и отлично!» Я обрадовалась тому, что удалось исполнить поручение.